хороший папа плохой совет не даст. Визиты в Берешки всегда напрягали Снегина, но и поездки к родителям вместе с Аллой напрягали ничуть не меньше. Мама уже отчаилась ребеночка женить, поэтому Калли относилась ещё трепетнее, чем к бабушкиной фарфоровой чашке, расписанной маками. Стоило кому-нибудь подойти к полке, где стояла эта знаменитая чашка, Глаза у Елены Валентиновны Снегиной делались испуганными, и весь её вид говорил: "Нет, нет, только не это". Но чашка была фамильной реликвией и принадлежала Снегиным, а Алла же принадлежала сама себе и могла исчезнуть в любой момент, чего Елена Валентиновна боялась гораздо больше, чем разбитой чашки. Однажды, когда они остались наедине, мама со вздохом сказала: "Тебе бы, Женя, что-нибудь попроще. Он и сам это прекрасно понимал. Их салыш вырнула друг к другу с разных ступеней социальной лестницы, причём швырнул слепой случай. Если бы Снегин сам не вызвался поддерживать контакт с объектом и внедриться в семью Петровских под видом МЧ, симпатия к нему Алла так и осталась бы просто симпатией. Ну, мелькнул на горизонте парень, который показался необычным. Восколь Курецкого отделялся из окружения Алла и пошёл дальше своей непонятной дорогой, а Алла пошла бы своей. Но теперь они живут вместе и собираются когда-нибудь пожениться, хотя сегодня Снегин уже не испытывал насчёт этого такой уверенности, потому что вчера они сидели в каминном зале шикарного особняка Петровских, хозяйка которого, Эвелина Вячеславовна, была в сногсшибательном вечернем платье, Стол ломился от деликатесов и изысканных вин, стоимость которых была как минимум 5 ю нолями за бутылку, а вышколенная прислуга ходила меж гостей с подносами, полными других деликатесов. Так живут миллионеры. А сегодня они саалы сидели в гостиной у Снегиных. Так громко называлась большая комната в трёшке, куда Снегины переехали 8 лет назад. Свою квартиру они считали шикарной. Она и в самом деле была прекрасной по местным меркам. И ремонт хороший, и мебель ещё относительно новая, и бытовая техника в полном комплекте. Есть чем гордиться. Елена Валентиновна в честь праздника а визиты единственного сына с девушкой всегда являлись для неё праздником. Выставила на парадную скатерть, любимый сервиз, подполковник полиции питала слабость к полевым цветам поэтому тарелки были с ромашками они же украшали супницу снегин ничего против ромашек не имел он с детства к ним привык но невольно косился на аллу вспоминая сервировку вчерашнего банкетного стола на этом столовых приборов с бокалами явно не хватало и не хватало заметно с точки зрения этикета который Снегин уже успел возненавидеть. Что касается еды, тут разница была ещё заметнее. Елена Валентиновна, человек старой закалки, до сих пор крутила на зиму заготовки, которые украшали сейчас стол вместе с уткой в яблоках. А ещё мама испекла торт. Для неё это было верхом уважения к гостям самой замесить тесто. Так, в основной своей массе живёт провинциальный средний класс, и хоть толком бейся о стену, трудно представить Елену Валентиновну Снегину и Анастасию Сергеевну Петровскую за одним столом. О чём им говорить? Обе женщины прекрасно это понимали и не горели желанием познакомиться. Алла надо отдать ей должное, вела себя крайне деликатно и обходилась теми столовыми приборами, которые имелись в наличии. Снегин готов был выдохнуть. Но почему отец ведёт себя так странно? В присутствии Аллы Юрий Евгеньевич начинал сыпать анекдотами, такими бородатыми, что Снегин невольно разовел, но приходилось и краснеть, когда среди них встречались пошлые. Вот к чему? Когда приезжает Алла, родители сами на себя не похожи. И мать, и отец интеллигентнейшие люди, образованные, умные, с ними есть о чём поговорить. Мама любит оперу и даже окончила в детстве музыкальную школу по классу фортепиано. Зато терпеть не может готовить. Неизменные яйца на завтрак в виде омлета или глазуньи Снегиньу успел возненавидеть, пока жил с родителями. И вот вам, пожалуйста, утка и торт. Мама приготовила утку. Снегин с опаской смотрел на дичь, лежащую на ромашках и в яблоках в центре стола. папа столько уголовных дел раскрыл, что может считаться ходячей криминальной энциклопедией. Инативом, анекдот за анекдотом. На собеседовании при отборе в симфонический оркестр. Поздравляю, вы прошли. Давайте оформляться. Как вас зовут? Иван. Ну а друже, а фамилия? Иванов. Да, случаются ещё чудеса. Ну а отчество? Мысеевич. Как же глубоко может быть зарыт талант? Папа, что, папа? Юрий Евгеньевич с обидой посмотрел на сына. Алл ещё подумает, что ты антисемит. Давай сменим тему. Я вообще-то о деле хотел поговорить. У меня на работе проблемы, и я хотел с тобой проконсультироваться. Анекдот в тему. Приезжает Альфонс из Сочи, а его приятель, который на заводе работает, спрашивает: "Ну как, отдохнул?" а тот ему отдохнул. Вот представляешь, приезжаешь ты в Сочи, выходишь на пляж, а там <смех> станки, станки, <смех> станки! Папа! Женя, не кричи так, ведь и в самом деле смешно. Алла не выглядела напряжённой, искренне смеялась, не забывая отдавать должное утке запечённой с яблоками. с Пеле Антоновкой Снегиных угостили давние друзья, у которых на даче имелся прекрасный сад. "Может я пересерьёзневаю?" подумал Снегин. "Вот ты на меня обижаешься. Отец внезапно сменил тон с игривого на деловой. "А я на тебя тоже в обиде. Просто так нельзя приехать, только за консультацией. Я просто так приехал", слегка надулся Снегин. "Мы приехали Просто анекдоты твои с бородой и не смешные. А моя история в самом деле интересная. Хорошо, выкладывай что там у тебя. Тяжело вздохнул отец. Меня прикрепили к спецгруппе. Опять! Всплеснула руками мама. А синяк откуда, Женя? Заметила всё-таки. Хотя синяк с каждым днём выглядел всё лучше. Так получилось, буркнул Снегин. Не рассказывать же о драке в баре. Я так весь вечер мама будет охотиться и пообещает задействовать все свои связи, чтобы напавшие на сыночку хулиганы были наказаны. Межтем он специально отметил в протоколе, что был в штадском в свой выходной день. Инцидент с синяком и исчерпан. И тему предлагаю закрыть. Я об уголовном деле хотел поговорить, для расследования которого создали спецгруппу, и меня в неё недавно включили. Это чистое случайность, что я нашёл важную улику и таким образом сдвинул расследование с мёртвой точки, потому что оно реально зависло. Скромность украшает мужчину, если только она не следствие глупости, задумчиво сказал отец. Просто так ничего не случается. Кирпич ни с того ни с сего на голову никому не падает. Помнишь Булгакова? Как не помнить? Потому что этот номер от машины буквально свалился мне на голову. Но тебе, никому ты ещё другой бы мимо прошёл. А ты что сделал? Сфоткал его. А что дальше? А дальше дело закрутилось. Вот представь. Снегин на пару секунд прикрыл глаза, мысленно разбив пирамиду. Так ему проще было рассказывать. Факты, они же шары в беспорядке раскатились по зелёному сукну. И надо было все эти шары забить в лузы, ни одного не пропустив. иначе отец не поймёт, о чём идёт речь и не заметит самый важный шар, главную улику. Подозреваемый, уголовник, отсидел 7 лет по 162-й. Бац, красный в лузу. Разбой, кивнул отец. Продолжай. И недалеко от его загородного дома двое совершают дерзкое ограбление. Один под описание подходит. Машина, на которой грабители увезли деньги, загадочным образом исчезла, но её до этого угнали у соседа главного подозреваемого, их только забор разделяет. На этом основании мы провели обследование помещения. В дом нас не пустили, мы пошли в гараж. Интуиция мне подсказала, что улики следует искать там. Мы в самом деле нашли чемодан, в котором курьер вёз деньги, и балаклаву, похожую на те, в которых были грабители. Снегин перевёл дух. Серия закончена, предстоит ещё один подход. Но для статуса подозреваемого этого маловато. Есть что-то ещё? Да, свидетель. Девушка показала, что владелец гаража, в котором мы нашли важную улику, о курьере знал, о том, куда и когда он прилетает с этим чемоданом. То есть для смены статуса со свидетеля на подозреваемого этого вроде бы достаточно. Тем более, что девушка согласна на очную ставку. Он закатил крайне важный шар, и отец правильно всё понял. Было бы всё так просто, ты бы ко мне не пришёл, улыбнулся он. Всё правильно, потому что результаты экспертизы меня, честно сказать, озадачили. Ну, продолжай. Отец сразу стал тем, кем он был на работе следователем. Снегин заметил, что Алла тоже внимательно слушает. Имысленно забив в лузу чёрный шар, продолжил рассказ. Чемодан оказался тот самый. Бирку либо забыли снять, либо не сняли её намеренно. К тому же экспертиза обнаружила микрочастицы краски с банкнот. Деньги везли без упаковки, просто набили ими чемодан. Но деньги исчезли. Зато в чемодане нашлась тельняшка подозреваемого. ДНК полностью совпадает. Эксперты утверждают, что тельняшка эта пропитана потом. Вроде бы всё сходится. Подозреваемый принёс в гараж чемодан и решил переодеться. Взмок бедняга от трудов праведных. Мущина грузный, чемодан не такой уж и лёгкий. Подозреваемый снял балаклаву, тельняшку, выгрузил из чемодана деньги и машинально засунул тельняшку туда. В то же время балаклавы с падения ДМК не обнаружено. Более того, Эксперты утверждают, что она новая, то есть её ни разу не надевали. Бац, это главное, что Снегин хотел сказать. Снова чёрный влузу. И что, пожал плечами отец. Купили в запасы и не воспользовались. На тебе не кажется это странным, папа? А пропавшая машина, номер от которой оказался на полке в кладовке в московском баре, тоже, кстати, принадлежащим подозреваемому. Вроде бы всё сходится на нём, но что-то мне мешает поверить в то, что Паша Тяж после стольких лет мирной жизни вдруг решил развязать. От волнения Снегин проговорился, назвал имя. А ты не допускаешь мысли, что чемодан ему просто подбросили? Допускаю, отелняшка. Ведь чтобы её достать, надо побывать в доме, а подозреваемый, как я уже сказал, уголовник, волк, матёрый. Он нас так себе в дом не пустил московскую полицию, несмотря на то, что имелось разрешение на обследование. Ну, что он вас не впустил, как раз неудивительно. А вот тельняшка, да, раздобыть её мог лишь тот, кто состоял с фигурантом в близких отношениях. Вот. Круг таким образом замкнулся. Одна из консюматорш узнала от охранника, что скоро он встречает ценный груз. И решил этой информации воспользоваться в корыстных целях. Она же ездила к подозреваемому на грядки. Куда? Мама посмотрела на Снегина с удивлением. Девушки, которых Паша Тяж принуждал к интиму, называли это меж собой грядки. Снегин невольно покосился на Аллу. Где она и где харасмент? По описанию один из грабителей вполне мог быть женщиной. Я, кажется, знаю её имя, но доказательств нет. И я хочу тебя спросить, папа. Можно ли прибегнуть к методу недозволенному, не в рамках оперативно-розыскных мероприятий? Иными словами, помнишь эпизод с кирпичом? Место встречи изменить нельзя, отец на лету поймал мяч. Да, когда Жиглов подложил вору в карман кошелёк, а Шарапов своего наставника за это осудил? Скажи мне, как следователь, кто из них прав? Как следователь, я тебе отвечу так: безусловно Шарапов. Нельзя фабриковать улики. Но как твой отец и просто как человек скажу: прав Жиглов. Вор должен сидеть в тюрьме. Видишь ли, Женя, мы с мамой люди старой закалки. Родились и выросли в Советском Союзе, тогда же образование получили и даже поработать немного успели до его развала. Тогда тоже были убийцы, воры и взяточники. Но ни один убийца, вор и взяточник не добирался до тёплого места во власти. Все они рано или поздно садились. И нас потом угложет обида на несправедливость. И я бывает иду на сделку с совестью. Да, не смотри на меня так. Поэтому, если есть возможность взять ублюдка за жопу, возьми. Способ незаконный, Если ты уверен в своей правоте и в том, что это сработает, делай. Партия, подумал Снегин. Он сомневался, услышит ли от отца именно такой ответ, но теперь всё встало на свои места. Надо свисти Анжелу слева и пусть парень её добьёт. Я тоже за Жиглова, сказала вдруг Алла. Правильно он сделал, когда вору кошелёк в карман подкинул. Вот, видишь? подмигнул отец. Это уже другое поколение. У них с моралью вообще заморочек нет. Алло, я не хотел вас обидеть. А я и не обиделась, пожала плечами Алла. Мой отец был бизнесменом, а меня в наследницы готовили. Спасибо за утку, очень вкусно. И она мужественно воткнула чайную ложечку в торт. Мама снегино расцвела. В общем, визит к родителям прошёл продуктивно. Снегин надеялся, что так же пройдёт и следующая рабочая неделя, и точка в деле об ограблении на стоянке в аэропорту будет наконец поставлена. Но Паша Тяж не сломался. Он упорно твердил, что чемодан впервые увидел в своём гараже в тот же день и час, когда его нашли муровцы. Не моё это, подбросили. Когда подбросили? А я почём знаю? Там всё много, я по угламни шарю. Машину загнали баньки. А оснований взять его под стражу не нашлось. Адвокат Танжерова отбился. Даже вопрос о домашнем аресте не стоял, не говоря уже о смене статуса. Всё, что удалось это взять с Танжерова подписку о невыезде. Снегину узнал об этом в понедельник вечером, когда всех собрали на очередное совещание. И что будем делать? Подполковник вопросительно смотрел на подчинённых. А Танжереву сказали, что есть свидетель, подал голос кто-то из оперов. Его предупредили о бочной ставке и о том, что ему придётся участвовать в опознании. Пригласим курьера, наденем на Пашу Балаклаву и предъявим потерпевшему вместе с другими похожими мужчинами, тоже в балаклавах. И как отреагировал Танжеров, спросил Снегин. возмутился, аж на блатной жаргон перешёл, сказал, что это чистая подстава и девчонка сводит с ним счёты. То есть она врёт, по словам Танджерова, да. А мне показалось, она правду говорит. Капитан Снигин, когда кажется, надо улики искать, и чем больше кажется, тем усерднее искать, осадил его начальство, потому что твоё, кажется, в уголовное дело не вошьёшь. И в доказательной базе это ноль без палочки. Факты есть, что Лариса Кузнецова не врёт. Разговор-то был наедине. Тут только очная ставка поможет. Кашлянул кто-то на галёрке. Дажать Пашу надо и точка. Новенький, что молчишь? Идеи есть? Ты же у нас креатив. Где ерундой мы занимаемся? сердито буркнул Снегин. У него единственного были сомнения насчёт причастности Танжерова к ограблению. И своя версия событий, развернувшихся 14 сентября в аэропорту Домодедово. А ну-ка просвети нас, умник. Подполковник в серьёз разозлился. Я уверен, что курьера и охранника вели из зоны прилёта. Ну, поставьте себя на место грабителей. Курьера они в лицо не знают. Чемодан, да их там десятки. Но девушка знает Копылова. Я думаю, что грабители разделились. Она пошла в зону прилёта, пасти чемодан с миллионом баксов, а сообщник ждал на стоянке, готовился. Они всё время были на связи. У нас же есть записи с видеокамер, которые находятся в аэропорту. Да, транспортная полиция их изъяла в тот же день, когда произошло ограбление. Их внимательно отсмотрели, но ничего подозрительного не обнаружено. Всё как обычно. Грабители будто из-под земли выскочили перед машиной Копылова, и уже в Балаклавах. Среди встречающих самолёт из Бишкека подозрительных лиц не обнаружено, потому что мы не знали, кого именно искать, возбуждённо сказал Снегин. А теперь у нас есть фигуранты, и потом искали мужчин, а на вотчице была женщина. Надо ещё раз посмотреть эти записи, искать на Ниханжелу. Она же Нина, одна беда. Он тяжело вздохнул. Ну же, договаривай. Эти женщины, они так меняются, когда парик надевают или новое платье. Снегин вспомнил Аллу, которую в платье едва узнал. Грим, бесформенная одежда, очки, много ей штучек, чтобы изменить внешность. Поэтому смотреть надо внимательно. Человеку, который Анжелу знает в лицо и общался с ней, походку её знает, характерные жесты. Вот, ты и смотри. Записе я закажу. Подполковник тоже вздохнул. Но у меня надежда больше наочную ставку Танжерова и Кузнецовой. Мне кажется, что Пашу это напрегло, а у нас ещё и ствол где-то прячется. Ситуация чрезвычайная. Убийца Копылов от оружия не избавился, поэтому действовать надо нежно. Раз Танжеров на свободе, пистолет где-то близко. Не дай бог у Паши, потому что он на взводе, нервы не у кого не железные, опряжали мы Пашу крепко. Кто знает, как он отреагирует. Ему ж малнуть, что высморкаться. Банда, в которой состоял Паша, тяш, машины на трассе грабила. Народу тогда полегло немало, на танжереве кровь, я уверен. Просто они трупы хорошо прятали. Вот и дали Паше всего 7 лет. Расколоть его на косынных гиблое дело. "А признательные показания второго грабителя нам помогут", уточнил Снегин. "Ты имеешь в виду женщину? А женщина ли это была?" "Я её раскручу". "Что ж, попробуй. Поговори с этой Анжелой ещё раз". Следователь она игнорирует. "Поговорю, только не я", мустительно подумал Снегин. Он позвонил Лео уже из дома и коротко сказал: "Пора. Сходи с ней в бар".